Все должны стойко оставаться на своих постах, теснее ряды. Председатель в ЦИК Яков Свердлов. Кардач, ошеломленный, неверящими глазами, смотрел в рот читавшему. Потом он ударил себя кулаком в щеку и замычал м м поле Одна поля, взойдя под левой лопаткой, сбиваясь, читал кто-то. — Так, — спокойно сказал бендюк, и, оторвав уголок газеты, стал крутить собачью ножку. Кардоч кинулся на него. Он схватил бендюга за плечи и стал трясти его. — Я из тебя самого собачья нога закрутить буду! — кричал Кардоч. Красногвардейцы тоже двинулись на бендюга.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 на полу был разложен анатомический атлас взятый из учительской путаясь в нем карандашом мы решали опасно или как костя жук сидел на партии подперев щек рукой в другой он держал перочинный ножг а вдруг если помрет уныло спрашивал костя и вырезал на партии ле